Тут завибрировал воздух, а затем раздался мелодичный звонок, после которого усиленный магией голос нашего декана заявил, что уже можно вскрывать конверты. «И да пребудут с нами всеми драконьи и боги, потому что игра началась». Стоило ли говорить, что первыми конверт, едва не порвав его на части, вскрыли братья. Затем принялись его трясти, но внутри оказался лишь маленький листок, на котором каллиграфическим почерком был выведен текст. «Можно мне тоже прочесть?» Спросила я у драконьих спин, которым, как оказалось, я была вовсе не нужна. По крайней мере, в этот момент. Ну что же, в чем то я их даже понимала. Близнецы как-то признались, что они мечтали об этом с момента поступления в Академию, о том, как попадут в сильнейшую четверку, а на пятом курсе выберутся в лидеры и станут участвовать в Знамени. А там, глядишь, доберутся и до отборочного турнира. Я не сомневалась, что мечты Кирана Велгарда лежали в похожей плоскости. Единственное, он умел держать себя в руках. Первый ключ находится там, где дева оплакивала своего погибшего дракона. Рыдала так долго, что ее слезы стали водной гладью, а волосы – тиной. Повернувшись ко мне, прочел Киран вслух. «Довольно банально», – отозвалась я. «Выходит, ключ скрыт возле какого-то озера? Вернее, у пруда, раз игра только на территории Академии. Кажется, тут таких целых четыре». «Дальний», – уверенно произнес Киран. «Тот, что с правой стороны от вольеров. Пойдем, Джолин, надо спешить». «Почему ты так уверен?» Кинулась я следом за ним, а близнецы были уже у двери. Вывалились в коридор, хотя на их месте я бы проявляла куда больше осторожности. Мы играли в знамя, далеко не одни. И запрета атаковать команды противников в правилах не было. Как раз наоборот. «Древняя легенда острова Скаймор», — пояснил Киран. «Мы проходили ее еще на первом курсе, поэтому ты не знаешь. Но первый ключ именно у того пруда». Кивнув, я сперва вышла за ним в полутемный коридор, а потом и побежала. Причем изо всех сил, потому что близнецы припустились с такой скоростью, что я едва за ними поспевала. Вернее, не поспевала и вовсе. Наконец драконы смилостивились и притормозили, поджидая меня. А на лицах братьев появилось страдальческое выражение. «Зачем мы куда-то бежим?» – выпалила я, пытаясь отдышаться. «А как ты хотела?» – огрызнулся Лайн. «Джолин, ради всех богов, пошевеливайся! Нам нужно успеть первыми к тому пруду, а через стены главного корпуса магии не пробиться!» «Тут стоят защитные заклинания, иначе Киран давно бы раскрыл портал». Не договорил, уставился на меня озадаченно. Но свой вопрос он все же не задал, я на него не ответила, и портал так и не распахнула, потому что в нашем коридоре показались четверо, причем все в серебристых блёстках. Я не сразу разобрала, но когда пригляделась, то поняла. Это была команда Трудоса, которая не смогла дождаться назначенного часа и открыла свое письмо раньше времени. Ну что же, результат был налицо. вернее, на их лицах. Теперь эта четверка бежала к нам навстречу, и... «Что они творят?» — выдохнул Лайн, тогда как Киран отразил летевшие в нашу сторону две огненные молнии. Но близнецы, несмотря на некоторую заторможенность мышления, в боевом плане соображали отлично. Тотчас же встроились в оборону и вскинули щиты. «Как это что?» — закатило глазая. Заодно пыталась разбираться в плетениях, стоявших на стенах, и прикидывала координаты выхода, чтобы очутиться у нужного пруда. «У них нет своего письма, оно самоуничтожилось в серебряных блесках, поэтому они решили отнять наше». «Готовимся к обороне», — отдал приказ Киран. Все как всегда. Джойлин, братья прикрывают, а мы с тобой будем прорываться к лестнице». «Да вы кого угодно можете в могилу свести, и ты тоже», — закатила я глаза, после чего распахнула портал. «Живее!» Сказала вытаращившимся на меня близнецам, потому что Киран понятливо остался удерживать щиты. Трудос и его серебристые и в блестках парни приближались, перестали атаковать и неслись к нам со всех ног. Похоже, поняли, что мы вот-вот уйдем порталом, и письма им будет у нас уже не отнять. «Ты тоже иди», — быстро сказала я капитану. «А мне надо подчистить хвосты, я справлюсь». «Держите ее, рявкнул Трудос, после чего совершил нечеловеческий рывок. «Конечно, ведь он же не совсем человек». Мой портал начал захлопываться за спиной исчезнувшего в нем Кирана, и в ту же секунду, шагнув следом за капитаном, я открыла второй, причем на старом месте, понадеявшись, что ни Трудос, ни его парни этого не заметят. И вёл мой второй портал как раз в пруд с гусями, притворяющимися лебедями, в котором в день нашего знакомства искупался Киран. Надеюсь, такое же ждало четверку Трудоса, потому что я оставила переход с задержкой на 10 секунд, рассчитывая, что они все туда угодят. Сама же вышла у дальнего пруда. Вдохнула полной грудью влажную вечернюю прохладу, услышала брачные песни лягушек, заодно увидев, как над блестящей гладью воды, бывшей по легенде слезами некой девы, поднимался белый туман. Он оказался подсвечен мерцанием светлячков над четырьмя стоящими возле берега золотистыми треножниками. На каждом из них была установлена чаша, в воздухе над которой мерцали цифры от одного до четырех. И светилась едва заметная иллюзорная надпись. Пусть все тайное станет явным, вот что она гласила. Мы с Кираном кинулись к треножнику, где светилась единичка, тогда как близнецы. Надо уничтожить остальные ключи, произнес Райдер, чтобы никому было не повадно. Мы пришли первыми, поддержал его Лайн. Если мы это сделаем, то уже наверняка победим. Боги, дайте мне сил, не выдержав, завопила я. Потому что эти тупоголовые драконы сведут меня в могилу даже раньше отведенного мне срока. Джоэлин, успокаивающе произнес Киран, они не станут этого делать. Мы будем играть честно, даже несмотря на трудоса. Но его утешение запоздало, потому что я уже разъярилась не на шутку. Вы что, не понимаете? накинулась на братьев. Почему на вашей форме светится единичка? Не чувствуете заклинания синхронизации? Ну что же, можете пробовать. Давайте уже, идите к чужим чашам, пытайтесь их уничтожить, но дальше. «Я не стану возвращать вас к жизни, когда вас приложат таким заклинанием, которое вы еще в глаза не видели». «Естественный отбор в действии», — сказала им. «Наконец-таки в Талмире не станет на два идиота меньше». Близнецы растерянно замерли, а Лайн раскаяно произнес, что они ничего не знали про заклинание синхронизации. «Давайте лучше поскорее разберемся с ключом», — примеряюще произнес Киран. Сграбастал из нашей чаши небольшой золотистый диск и покрутил его в руках. «Что-то не похоже это на ключ», — обескураженно произнес Лайон. «Куда бы его вставить?» «Дайте мне, я попробую», — произнес Райден. «У меня была версия, куда именно вставить этот диск всем драконам, меня окружающим, разве что кроме Кирана, но я нашла в себе силы промолчать. Вместо этого провела рукой над надписью, немного добавив магии. Буквы стали еще ярче, но недостаточно». «Что думаешь?» — спросил у меня Киран, пока близнецы ощупывали треногу, а потом принялись разрывать пространство под ней, пытаясь отыскать дверь и замочную скважину, к которой подойдет этот ключ. «Хорошо, что они занялись раскопками и меня не отвлекают», сказала я Кирану. «Добавь немного своей драконьей магии. Совсем немного, а я буду направлять. Людская, кажется, не особо действует». Нашими стараниями надпись стала еще ярче, и даже братья перестали рыть землю. А потом золотистая фраза принялась закручиваться, словно ее засосало в водоворот, и я уловила отголосок знакомого заклинания. «Кажется, я знаю, что это такое», — сказала всем. «И что? Что это такое?» — накинулись на меня с вопросами братья. Но я так и не успела объяснить Кирану, что ему надо будет создать устойчивый поток драконьей магии, который я попытаюсь преобразовать в заклинание. В то самое, которое сорвалось с руки Седрика Роса, когда он запустил мою пуговицу в своем доме. И та, раскрутившись, выдала девиз Академии Неринга. Заново запустить ее мне уже не удалось, хотя я несколько раз пыталась. И мне казалось, что причина была в людской магии. Но если взять магию Кирана и осторожно направить ее, задав нужный вектор и тональность, тогда, быть может... А на вопросы братьев я отвечу, если все получится. «Сейчас», — сказала им. «Возможно, есть и куда более простой путь, но мы пойдем по тому, который я знаю. Только вот ни по какому пути мы не пошли, потому что неподалеку от нас распахнулся портал, из которого появилась четверка Ардена. «Надо отдать им должное. Они все были в черной форме, с номером два на спине и груди и без единого признака серебристости. Так что либо слушали своего капитана, либо играли по-честному». «Ну что, Велгард, разгадали загадку ключа?» Подойдя, спросил Арден, потому что их чаша была в непосредственной близости от нашей. «Нас разделяло метра три-четыре, не больше». Но у меня не было сомнений в том, что пусть Арден спрашивал Кирана, но смотрел он исключительно на меня. Два парня из его команды тем временем принялись крутить в руках диск из чаши, тогда как Тиана с ревнивым видом уставилась на своего жениха. Я же к этому времени успела затереть все следы своих заклинаний, решив не оставлять подсказок второй команде. Пусть во всем разбираются сами. «Нужна завеса непрозрачности», — негромко сказала я Кирану. «Не станем же мы показывать нашим соперникам, что мы делаем?» Он кивнул. Близнецы, пусть четверка Ардена нападать на нас не собиралась, все равно моментально выставили щиты, а сейчас заявили, что поставят завесу сами. Но они не успели. Потому что ушибленную в лоб Тиану, кажется, выпустили из лазарета слишком рано и совершенно зря. И последствия удара все еще давали о себе знать. «Почему ты не спускаешь с нее глаз?» — воскликнула она. «Как только эта человеческая девка появилась в Академии, ты больше не смотришь на меня, Арден Ардендарион!» «Не держишь меня за руку, не целуешь, не приходишь по ночам ко мне в комнату. Ты бросил меня? И ради кого? Ради нее? «Кажется, меня сейчас тошнит», — негромко произнесла я, на что братья подтвердили, что и их тоже. «Давайте-ка добавим еще и пелену неслышимости». Они понятливо кивнули и первым делом активировали именно это заклинание. Поэтому я не расслышала, что именно ответил лорд Дарион своей невесте. Или уже бывшей невесте, если честно, мне было наплевать на их отношения. Но, сказал он, явно не то, что хотела услышать Тиана, потому что она взвелась. Что-то выпалило ему в лицо, слава богам Талмирана пелену неслышимости братья поставили на славу. Затем кинулась в сторону, но не в нашу, а к треножнику третьей команды. Уже не знаю, что она собиралась сделать, возможно, просто бежала, сломя голову. Или же в ярости собиралась уничтожить все на своем пути, потому что понимала, меня ей не уничтожить. Ушибленный лоб, а потом еще и несколько наших побед на практической стихийной магии были тому подтверждением. Но про заклинание синхронизации я не шутила, и естественный отбор тоже сработал. Правда, на этот раз с невестой Ардена Дариона. Я почувствовала, как сдвигались пласты магии, затем увидела, как Киран и братья усиливали защиту. Но делали они это совершенно зря. Я понимала, что нас это не зацепит. А вот Ардена и его четверку вполне могло, потому что заклинание, которым приложила Тиану возле чужой чаши, оказалось довольно серьезным. Оно походило на людской молот-ведьм, девушку сбило с ног и волоком потащило по берегу. А затем я увидела ее частичную трансформацию. Кажется, Тиана пыталась перекинуться в дракона, чтобы защитить себя от травм. На долю секунды появился шипастый черный хвост, промелькнуло бронированное тело, одно крыло. Но трансформации так и не произошло. Подозреваю, в заклинании, которым ударила Тиану, было вплетено нечто такое, не дававшее этому случиться. Потому что она осталась в человеческом облике. Лежала на траве без движения, а Арден и парни из его команды не могли прийти ей на помощь. Их тоже разметало в разные стороны. «Надо помочь», — сказала Якирону и близнецам. «Возможно, там переломы и внутренние травмы». Но наша помощь не пригодилась. Уже в следующую секунду распахнулось несколько порталов, и к тиане поспешили преподаватели в темных мантиях. Наш декан оказался возле нее первым, склонился о чем-то спросил, и Тиана ему ответила. Затем попыталась сесть, но он ей запретил. Подхватил на руки, и они исчезли в синих сполохах распахнутого им портала. Уверенно, Вэйр отправился с ней в лазарет, тогда как остальные трое преподавателей подошли к поднимавшимся на ноги Ардену и парням. «Наверное, их снимут с игры», — произнес Лайан. Четверка должна финишировать полным составом», — кивнул Райден. «Но если Тиану забрали в лазарет, это значит...» «Раз так, то давайте вернемся к своим баранам», — произнесла я, а затем с удивлением посмотрела на насупившихся близнецов. «Вообще-то я не вас имела в виду, но если вы настаиваете...» Они ничего не ответили. Киран вскинул руки, давая мне поток магии, который я попыталась преобразовать в нужное заклинание. Сама же в это время думала. Размышляла о том, что наш декан сейчас в лазарете. Возможно, он возится с Тианой и задержится там на какое-то время. Затем вернется и займет свой наблюдательный пост, потому что к чашам должны явиться еще три четверки. Даже у парней Трудоса, искупавшихся вместе с гусями, все равно был шанс заметить свечение возле пруда и понять, где находится ключ. Таким образом, они могут снова вернуться в игру. Значит, наш декан будет следить за происходящим, тогда как его кабинет с заветным комодом... Этим вечером он останется без присмотра. И если я случайно туда вломлюсь, якобы в поисках очередного ключа, это можно будет списать вовсе не на проникновение со злым умыслом, а на проникновение в рамках игры. Ну да, я ошиблась, с кем не бывает. Тем временем надпись стала закручиваться все быстрее, пока импровизированный золотистый вихрь не коснулся диска из чаши, который Райден додумался поднести поближе. И тут же алым цветом вспыхнули руны. Но это была та же самая история, что и с надписью на моей пуговице. Пусть я могла и её прочесть, но значения не понимала. Кроме одного, вряд ли на диске был зашифрован девиз Академии Неринга. «Это архаический драконий!» – довольным голосом возвестил Лайен. «Мы проходили его на третьем и четвертом курсах у магистра Домсика», – подхватил его брат. «И что тут написано?» – полюбопытствовала я. «Я не знаю архаического драконева и в глаза не видела магистра Домсика», – пояснила всем. Оказалось, похвастаться братья могли разве что вторым, тем, что они видели пресловутого магистра. А вот занятия его они дружно прогуливали, и с древним языком талмирана у них были такие же проблемы, как и у меня. Так что расшифровать надпись они не могли, и где искать следующий ключ тоже не знали. «Думаю, я смогу это прочесть», — подал голос Киран, и я возлековала. «Ну, хоть кто-то». «Отлично», — сказала ему. «Кстати, нам не помешает ускориться». Потому что команда Ардена вместе с капитаном после коротких объяснений с преподавателями растворилась в ночи. Зато к пруду со стороны главного корпуса уже бежала девичья четверка Русаны, и я видела вдалеке, как светилась цифра 3 на их темной форме. Удивилась. Интересно, почему не порталом, а ногами? Оказалось, я спросила это вслух, и Лайн тут же пояснил. Порталы ни у кого из той четверки толком не выходят. Если только у Русаны, и то у нее беда с координатами выхода. Все время оказывается не там, где нужно. «Вот бы хоть раз ошиблась и оказалась в моей постели. Можно со всей своей четверкой, мечтательно произнес он. Брат тут же подхватил, мол, это была бы отличная ошибка в координатах выхода, и он тоже от такой бы не отказался. «Ну и мечты у вас», — возмущенно заявила им, а потом внезапно заметила, какими глазами смотрит на меня Киран. Словно наш капитан мечтал о том же самом, чтобы в координатах выхода из портала ошиблась уже я. Да так, чтобы прямиком в его комнату. Желательно, без ничего. «Ключ!» — Напомнила ему, чувствуя, как к щекам приливает горячая кровь, а в ушах зашумело из-за громкого и оживленного стука сердца. «Мы вообще-то играем в Знамя драконов и собираемся победить, а не грезим на его о несбыточном. Потому что такое не сбудется никогда, по крайней мере, в нашем с лордом Велгардом случае». Киран качнул головой, словно разгонял собственные фантазии, а затем вернулся к надписи. Там, в обители знаний, под фиолетовым покрывалом, начал он и запнулся. Какое еще фиолетовое покрывало? воскликнула я. О чем ты говоришь? А обитель знаний это что, твоя комната? Джолин, я пытаюсь перевести надпись, примирительно произнес Киран, после чего мне стало немного стыдно за свой срыв. И за мысли тоже, о чем я вообще думаю? Это может быть еще и стяг, добавил капитан. Тут написано, что в обители знаний под фиолетовым стягом стоит. стоит. «Ну же, что там стоит?» — начали наседать на него близнецы. «Голова», — мрачно произнес Киран. «Голова величайшего архимага. Я не понимаю». «Зато я понимаю», — довольным голосом воскликнул Лайн. «И знаю это место. Оно как раз возле кабинета ректора. Там есть ниша, задняя ее стена завешена фиолетовым стягом, а на постаменте стоит голова какого-то мужика». «Откуда ты знаешь?» — нахмурился Киран. Как-то ждал, пока ректор освободится, ну, когда меня вызвали к нему на беседу и собирались отчислить за прогулы. Я немного увлекся человеческой девицей из Скаймора, пояснил уже мне. Проводил у нее все дни и ночи. «Избавь меня от подробностей», — взмолилась я. «Иначе здесь тоже появится чья-то голова отдельно от тела, и это будет твоя». Лайн понятливо кивнул и добавил, что разгадал загадку. Это ниша рядом с кабинетом ректора, где висит стяг и стоит бюст архимага. Имени он его не помнит, но какой-то знаменитый архимаг, написавший много книг по драконии магии. «Наверное, архимаг Арсет», — пробормотала я. «У нас есть несколько его работ в архиве». И Кирен подтвердил, что именно он. «Значит, следующий ключ там», — произнес Райден, одобрительно стукнув брата по плечу. «Молодец», — сказал ему. Затем посмотрел на меня. «Ну что, побежим? Или все порталом?» «Порталом», — сказала всем. но я точно не знаю, где находится кабинет ректора, так что давайте я пробью его в вестибюль главного корпуса». Все тотчас же согласились, что это отличная идея и сэкономит нам по крайней мере минут десять времени. Близнецы сняли завесу тишины, я затерла следы наших заклинаний, после чего любезно улыбнулась Русане и ее команде, которые, запыхавшись, как раз добежали до своего треножника с чашей. «Удачи», — сказала им. «Эй, Киран, Джоэлин, погодите, как вы это разгадали?» — воскликнула их капитан, но было уже слишком поздно. — Потому что я распахнула портал, а через секунду мы оказались в том самом вестибюле, где множество мраморных колонн, золотые статуи драконьих предков, а по вечерам светился иллюзорный герб Академии Скаймора. Именно там, в самый свой первый день в Талмирене, я не слишком удачно познакомилась с Адорой Эрвальд, сегодня участвовавшей в игре в составе четверки Гардена. И сейчас я с ней тоже столкнулась. Их команда, вся в серебристой краске, на нашу беду находилась в вестибюле. Они стояли возле одной из колонн неподалеку, Наверное, судили и рядили, что им делать дальше, ведь карты у них не было, само уничтожилось в серебристых блёсках. А тут явились мы. Вышли из портала и сразу же попали под огонь боевых заклинаний. Не сразу, но все таки отбились. Не зря же нас выставили на игру под номером один, тогда как их под номером пять. К тому же ни разу на практической стихийной магии они не взяли над нами верх. Мы не дали ни единого шанса это сделать. Но мне нужно отдать должное парням. Защита была выставлена молниеносно еще до того, как до нас долетели первые боевые молнии. А затем началась рукопашная, потому что Гарден тоже был далеко не дурак. Прекрасно понимал, что в магическом бою, если не удалось взять внезапностью, то им не сдобровать. Поэтому решил попытаться и одолеть нас грубой силой. У них была минимальная возможность добежать до нас за те несколько секунд, пока мы переходили от защиты к атаке, да и в целом приходили в себя от неожиданности. В этом случае у их четверки был бы перевес в силе, даже с Адорой в команде. Потому что в рукопашном бою меня никто не брал в расчет. Насмотрелись на занятиях по физической подготовке, когда я заявила преподавателю, что изображать труп – это тоже тактика, причем во многих случаях неплохая. Особенно в моем против драконов, если мне нельзя пользоваться магией. Но сегодня магией пользоваться мне было можно, так что труп изображать я не стала. И четверка Гардена до нас попросту не добежала. Еще через несколько минут мы их обездвижили, а затем и связали, после чего кинулись к следующему ключу. Понимали, что не помешает пошевеливаться, потому что Русана с подругами уже могли разгадать надпись на диске, и они были куда более серьезными противниками. А ведь еще где-то бродили парни Трудоса с ним во главе. В общем, в вестибюле Академии мы потеряли минут десять, после чего кинулись наверх по черной лестнице. Спешили на второй этаж, причем эту лестницу я не знала. Зато коридор оказался мне знаком, как и дверь в кабинет декана, мимо которой мы как раз пробегали. Тогда-то я остановилась, попросив остальных задержаться на пару минут. Огляделась. Кейлора Вейра поблизости не наблюдалось, как и никого другого из администрации. Его кабинет был закрыт на замок и еще на магическое заклинание, причем довольно простенькое. «Бегите, как бюсту Архимага!» «А я немного задержусь», – сказала я парням, вытаскивая из волос шпильку. Первая мне не понравилась, поэтому я сунула ее в карман, а затем вытащила и вторую, и волосы тотчас же рассыпались по плечам темной волной. Джолин, что ты делаешь?» – недоумевающе спросил Киран, пока я превращала шпильку в отмычку. Пожала плечами. «Жизнь в сером квартале на серой улице научила меня разному. Многое из этого я бы хотела забыть навсегда, но имелись и полезные навыки». «Как что? Распустила волосы и сейчас отдамся танцу», — мрачно сказала ему. «Взламываю кабинет декана. На что еще это похоже?» «Но зачем?» — растерялся он. «Хотела сказать, что другой возможности у меня может и не представиться, но пришлось бы слишком долго объяснять, поэтому...» «Вас ждет голова архимага Арсета», — напомнила я. «Ну, правда, Киран, прошу, дай мне...» Тут раздался щелчок, и я не договорила. Вместо этого толкнула дверь, и все вытаращили глаза. Включая меня, потому что посреди кабинета декана на золотом постаменте стояло то самое золотое знамя, которое нам нужно было найти, еще и подсвеченное золотистыми лучами от разложенных по кругу световых артефактов. «Ик!» — сказала я. Джолин, как ты это сделала? Как догадалась?» Тотчас накинулись на меня близнецы. «Людские боги, — подсказали», — пробормотала я. «Как по-другому?» Не говорить же парням, что я была удивлена не меньше, чем они. «Ну, раз так, то надо забрать знамя и отнести его в нашу аудиторию». Довольным голосом произнес Киран, не став задавать лишних вопросов. «И тогда мы выиграем». «Хорошо», — кивнула я. «Забирайте знамя, подвоха я не чувствую. Кажется, все в порядке и ловушек нет, а я пока что...» Сама же кинулась к заветному комоду, закрытому на замок артефакт. «Мой отчим, после того, как моя приемная мать умерла, и он осознал, что я обладаю магией, но просить милостыню у меня выходит так себе», потому что я смотрела на всех глазами озлобленного волчонка, и мне мало подавали. И еще то, что через несколько лет ему все равно не заставить меня продавать свое тело, хотя это был обычный путь для многих в сером квартале. Но я сразу же сказала, что если он попробует такое со мной провернуть, то проснется в разных канавах серого квартала, поделенным по частям. Тогда он справедливо рассудил, что от меня будет больше толка, если он обучит меня своему ремеслу. В ту пору отчим промышлял грабежами, считаясь неплохим вором-домушником. Поэтому с замками-артефактами мне уже доводилось сталкиваться. Отчиму открывать их не удавалось, у него не имелось магического дара. Зато он приносил их откуда-то в нашу коморку и заставлял меня до одури пытаться их взломать. Поняв, что самой мне не справится, он нашел противного мага с козьей бородкой и блеющим голосом, заплатил ему, чтобы тот обучил меня своему ремеслу. Этот тип лупил меня линейкой по рукам, если я путалась в классификации или у меня не получалось открывать замки с лёту, но дело он своё знал. Вскрывать замки я научилась, но ни на одно задание с бандой отчима так и не пошла. Но это была совсем другая история, а в сегодняшней я кинулась к комоду. Уселась рядом, закрыла глаза, усилила слух заклинанием и сказала парням, что если кто-то произнесет хоть слово, то я лично закрою ему рот. Возможно, навсегда. Но тут уж как получится». «Только не задавайте мне вопросов. Вопросы мне не нужны», — бормотала я, прислушиваясь к тому, как поворачивались внутренние шестеренки замка артефакта. Ждала заветных щелчков. Одного, затем второго, а потом и третьего. Тогда-то в кабинет декана, где парни терпеливо или нетерпеливо дожидались, пока я закончу взламывать комод, вломилась четверка Трудоса. Обрадовались, подозреваю, даже возликовали, решив, что сорвали огромный куш, потому что могли завладеть знаменем и победить, всего лишь искупавшись в пруду. Правда, для этого им сперва нужно было отобрать главный приз у нас.